Глава двадцать третья Аннет оказалась миловидной женщиной, приближающейся к пятидесяти, которую немного портил крючковатый нос. «Не понимаю, чего вы от меня хотите», — в третий раз повторила она. Наша беседа зашла в тупик, но я не теряла оптимизма. За спиной сопели возмущенные не меньше моего гномы. «Любви! Я хочу любви!» И все же теряла терпение. «Если других оснований, чтобы выполнять свои обязанности, у тебя нет. Не может быть, чтобы королева вообще не имела платьев. Драгоценности, как подаренные супругом, так и привезенные в качестве приданного, не могли испариться. Особенно меня волнует, куда делся сундучок, инкрустированный хрусталем». Тетка презрительно сузила глаза. Она держалась так вызывающе, что на чуть-чуть, буквально на пол корпуса, опережала Даррена по этому параметру. «Вы потеряли гномье сокровища? Как они вас еще не разорвали? В отличие от тебя, они ценят мою прекрасную душу». Кстати, в этот момент я и не подозревала, насколько была близка к истине. Дафор, впрочем, испортил патетику момента и нежно, будто успокаивая, провел мне по плечу. Для этого ему пришлось встать на цыпочки. «Правы те, кто говорят, что нашу королеву подменили. Иначе бы вы запомнили, что спрятали личные украшения в катакомбах, готовились к возможному бегству, а ключ и артефакт, на который настроены ловушки, оставили в покоях сына». «Хм». «Значит, у Виктории имелся запасной план. Не собиралась она кончать с собой. Так почему же мы с ней все таки поменялись телами?» Я все больше соглашалась с версией Дарона. Глаза действительно стали темно серыми На тыльной стороне ладони теперь красовалось бледное родимое пятно в форме кляксы. Оно у меня с рождения. И да, от прикосновений до фура сводила пятку — Это обычная реакция, когда кто-то без спроса вторгался в мое личное пространство. Я стала улучшенной копией не чужой женщины, а самой себя, хотя некоторые воспоминания ее тела все же сохранила. О тех снадобьях, которые заставлял пить муж, о его физическом насилии. Виктория прожила в этом замке свои самые кошмарные годы. Даже материнство не стало для нее счастьем, настолько ее эмоционально выпотрошили. Вопросительно посмотрела на Аннет, требуя дальнейших объяснений. «Мне доложили слуги, которые следили за каждым вашим шагом. Вы пошли туда одна, дождавшись, когда малорослые телохранители уснут». Она правильно поняла мое недоумение. «Сведения экономка предоставила важные, если не соврала». а вот почтительности от нее ноль. Учитывая двоевластие, которое наступило в Иритании, я и дети против великого герцога, такая особа в замке не нужна. Я здесь королева, а не приживалка. Но когда я сообщила об этом Аннет, женщина вдруг сдулась и отказалась идти служить своему дорогому мальчику. В замке герцога одни умертвие и духи. Там нет ни одного живого существа. Что я там буду делать? Я конечно скопила на домик в деревне, но вы с Дараном вот-вот войну развяжете. Не очень понятно куда податься, возможно здесь все же безопаснее. Она вспомнила, как клялась покойной королеве присматривать за карбюраторами, и даже несмотря на то, что фамильный кристалл выбрал у меня, а не дарана. Он был таким нежным ребенком, еще спокойнее, чем Лео в его возрасте. ранимый. С ним надо было мягко, отзывался только на ласку. Но вот память настоящая, карбюраторская, с этим ничего не поделаешь. Гибель матушки перенёс с трудом, прятался от людей несколько месяцев, а после того, как скончалась невеста, в нём что-то сломалось. Он даже любимую женщину не подпустил близко. Аннет пыталась меня разжалобить. внушить, что на мне ответственность не только за детей, но и за их чокнутого дядюшку. Если бы не Даррен душил меня этим утром, я бы, возможно, повелась. Тогда почему, раз кристал меня признал, вы меня игнорируете? Во все услышанье заявляете, что лишь Даррен достоин трона? В замке страшнейшее запустение. Я не помню ни одного регулярного приема пищи, «У нас до такой степени нет денег, или так выглядит ваш призыв к бунту против королевы?» Прадера я сочинила на ходу. Но раз Анет слыла полностью ему лояльной, то, думаю, так оно и было. Сегодня при знакомстве с Эльтоном до меня прекрасно долетели ее насмешки. Она считала меня настолько ничтожеством. Или, что более вероятно, тут уже отвыкли от того, что кто-то мог открыто выступать против их высочества». Анет заверила меня, что готова сменить должности, и мыть полы на старости лет, мол, так для нее важна клятва, данная матери близнецов. «Если вы гоняете воля ваша, я не побегу жаловаться Дарену, чтобы не усугублять раскол в семье. Но позвольте жить здесь и дальше. Никто лучше меня не знает, как тут что устроено». Я поглядела на Бригитту. удерживала столь скорбное выражение, что нетрудно догадаться. Идти руководить слугами она не торопилась. Тетушка Аннет изучила каждый закуток. Последние годы она добывала деньги буквально из воздуха. «Я справлюсь хуже. Не смотрите так, Ваше Величество. Больше пригожусь рядом с вами», подтвердила она мои опасения. Балдур задумчиво кивнул. Назначать командовать замковой прислугой одного из гномов не стоит. Мы всегда держались особняком. Слухов о странностях королевы станет еще больше. Пусть госпожа Аннет принесет вам вассальную клятву и на крови пообещает, что не станет вредить по собственной воле. Понятно, что Даррен заставит кого угодно, но пускай хотя бы сохраняет нейтралитет». Не надо его злить сейчас и убирать человека, которого он считает своим. Вот кто мой Аутбьорген. Этот гном — первый кандидат в личные советники королевы. «Я вам организую завтраки, обеды, ужины. С условием, что мы будем закладывать эти траты в месячный бюджет. На одних билетах далеко не уедешь», — проворчала Анет. Но я-то видела, что кривилась она теперь больше для самоуспокоения. В ее голове включился калькулятор. «У нас большая часть прислуги отправлена в неоплачиваемый отпуск. Начинается огородный сезон, но стоит предложить им монеты, как тут же прибегут обратно. Хватит и трети штата, чтобы провести генеральную уборку. Потом я составлю график, поддерживать порядок куда проще». Напускная наглость пропала из ее голоса. Возможно ли, что я ошиблась на ее счет, и Аннет не вредитель, устроенный сюда карбюратором, а такая же жертва, как многие-многие другие? Как бы то ни было, экономка оживилась на глазах.